Глава тридцать четвертая Она прислала имя, говорит Донна, Джилл Ашер, и попросила выяснить, что у нас на нее есть Но это не твое расследование, Донна, замечает Крис Им занимается детектив-инспектор Варма Но женщина погибла в куперс Куперсчейзе, возражает Донна Патрис подливает ей вина «Элизабет первой увидела тело. Значит, с моральной точки зрения, это наше расследование, хотя технически нет. Но я должна хотя бы навести справки». «Будешь делать то, что велит Элизабет?» спрашивает Крис. «Пока да», отвечает Донна. «Вот закончишь свои курсы, и мы сможем от нее защититься». «Если ты начнешь расследование», Кто присмотрит за принцем Эдвардом? Патрис окунает морковную палочку в хумус. В том и дело, Элизабет догадалась, что мне скучно. Виновато, отвечает Донна. Мы вломились в офис, и от скуки не осталось и следа. Стоило оставить тебя одну на неделю, сокрушается Крис. Поверить не могу. Стоит чудесный, спокойный, воскресный вечер. Патрис зажарила курицу. Донна чувствует доносящийся из духовки аппетитный аромат. На летних каникулах ее мать, можно сказать, переселилась к Крису. Неужели ее начальник женится на ее маме? Донна не хочет об этом думать. Крис рассказывает о курсах обращения с оружием. Сначала он хвастается, что всю неделю стрелял из пистолета. Но после пары бокалов признается, что в основном сидел на лекциях, где им твердили, что надо при возможности избегать стрельбы и хвататься за пистолет только в чрезвычайные ситуации. Правда, потом они действительно стреляли по мишеням. «Будь осторожна», — предупреждает Крис. «Ты просто завидуешь, что Элизабет попросила о помощи меня, а не тебя». «Хватит с меня клуба убийств по четвергам», — говорит Крис. «Пусть кто-то другой имеет дело с этой компашкой. Я лучше постреляю». Донна вскидывает бровь. «Ладно, не постреляю, так послушаю лекцию о том, как стрелять». «Я буду осторожна, обещаю», — говорит Донна. «И не стану мешать детективу в армии. Если узнаю, что-то от жил Ашер», передам информацию, но на этом все хотя на первый взгляд с этой джилл все в порядке а элизабет больше ни о чем не просила спрашивает крис нет отвечает донна правда правда подтверждает донна даже о малюсеньком при малюсеньком одолжении ну она спросила могу ли я поговорить с мужем джуанны Донна пожимает плечами. «Она хочет, чтобы ты поговорила с Полом Бреттом?» «Сама она не может с ним поговорить», — отвечает Донна, «потому что Джойс может узнать». «И ты выполнишь ее просьбу?» «Можешь поехать со мной, если хочешь», — говорит Донна, «после окончания курса». «Спасибо, не надо», — отвечает Крис. «Неужели тебе совсем не хочется помочь?» спрашивает патрис «Помочь клубу убийств по четвергам?» «Ты же их любишь», — замечает Патрис. «И скучаешь без них. Кажется, я даже слышала, как один раз во сне ты звал Джойс по имени». «Сейчас я тебе кое-что расскажу», — говорит Крис. «Ну, расскажи, я вся внимание», — отвечает Патрис, и они сдонной с улыбкой переглядываются. «Пару месяцев назад, — говорит Крис, — нам с Донной позвонили рано утром. Владельца автомастерской в рае обнаружили мертвым в этой самой мастерской. Ударили по голове, судя по всему, за несколько часов до этого. Вне всяких сомнений это было убийство. «Хочешь сказать, это дело рук Элизабет?» — предполагает Патрис. Крис не обращает на нее внимания и продолжает он в ударе. Короче, мы с Донной поехали в эту автомастерскую. Когда приехали, криминалисты были уже на месте, но ничего полезного не нашли. Видать, работал профи. Мы едем в участок и начинаем копать, как всегда. Мужика звали Уоткинс. Мы стали проверять, стоит ли он на учете, кого знает, кто мог точить на него зуб и не нашли ровным счетом ничего. Впрочем, это обычное дело. «Курица очень вкусно пахнет, мам», — говорит Донна. «Главный секрет вкусной курицы — убить ее своими руками», — отвечает Патрис. «Продолжай, дорогой, на чем ты остановился?» «В общем, мы понимаем, что у нас нет улик от криминалистов и нет данных из базы. Ну ничего». «Решаем работать по старинке, стучаться в двери и опрашивать соседей». «В двери стучалась я», — говорит Донна. «Верно», — соглашается Крис. «Я старше по рангу, у меня преимущество». Итак, Донна собрала небольшую команду помощников, и они обошли соседей, но никто ничего не слышал. Все вернулись в участок. «Мы сели обедать», И тут кто-то из младших констеблей говорит, мол, одна пожилая дама, соседка, 20 минут выносила ему мозг. Утром у нее украли молоко с порога. Собирается ли полиция что-то предпринимать? Констебль объяснил, что они расследуют убийство, и молоко не наверху списка по степени важности. В ответ она бьет его палкой и отвечает, «А как я, по-вашему, буду есть свои хрустящие хлопья?» Все смеются, на что, собственно, Констебль и рассчитывал. «Кажется, сейчас будет мораль», — говорит Патрис. Крис кивает. «Ты права». Итак, я слушаю рассказ Констебля, а сам смотрю на Донну. Хочу привлечь ее внимание, но вижу, что она и сама догадалась. Мы встаем из-за стола. Едем в рай и стучимся в дверь к бабуле, у которой украли молоко. Та, счастлива, что ее восприняли всерьез, приглашает нас в дом. Мы спрашиваем, в каком часу обычно доставляют молоко. Она отвечает, что в полшестого утра. Мы выясняем, есть ли у нее на доме камера наблюдения, и она говорит, что нет, но у соседа напротив есть, потому что он извращенец. «Так она сказала», — добавляет Донна. «Короче, заходим мы к соседу и смотрим запись с камеры. И что вы думаете? Где-то без пятнадцати в сторону автомастерской у Откинса направляется мужик, весь в черном и в перчатках, как полагается. Замечает молоко на крыльце, подходит и крадет его. А когда идет по дорожке, его лицо отлично видно». «Это и есть наш убийца, решаем мы». «А при тут клуб убийств по четвергам?» «Все еще недоумевает Патрис». «Мы рассылаем патрульным снимок с камеры наблюдения», продолжает Крис. «С нами связывается детектив-инспектор из уэртинга и говорит, я знаю этого мужика, это Джонни Джекс, у него послужной список длиной с руку, наемный Громила». Его брали за тяжкие телесные. Мы едем в Уэртинг и беседуем с Джонни Джексом. Тот, как водится морозиться, мол, никогда в рае не бывал, ни о каком Уоткинсе, слыхом не слыхивал, что такое молоко знаю, но не крал. Мы обыскиваем его машину и находим чек с бензоколонки возле рая и молоток с ДНК Уоткинса. И пустую бутылку из-под молока — Добавляет Донна. Мы арестовываем Джекса, предъявляем обвинение, и оказывается, что он условно освобожден. Ему грозит большой тюремный срок. Опасный Громила садится в тюрьму, и все потому, что мы догадались, что хладнокровный убийца и похититель молочных бутылок один и тот же человек. Поздравляю, говорит Патрис. Отличная работа. «Спасибо», — отвечает Крис. «Но я рассказываю эту историю по одной причине. В этом году у меня было восемь дел об убийстве. Пять я раскрыл, в двух случаях знаю, кто это сделал, но все еще собираю улики. Это трудное дело, постоянные ложные зацепки, приходится работать допоздна. Но за весь этот год ко мне ни разу не являлись пенсионеры, И не требовали поделиться информацией, не скрывали от меня улик, не называли идиотом. Короче, не вмешивались в мое расследование, как бывало раньше. И честно скажу, мне это очень нравится, и я ни капли по ним не скучал. Крис откидывается на стуле. Рассказ его утомил, но он донёс свою мысль. Донны и Патрис переглядываются. «Нет, скучал», — говорит Патрис. «Скучал», — подтверждает Донна. «Донна», — отвечает Крис, «будь на побегушках у Элизабет, сколько влезет дело твое. Но я сделан из другого теста. Я хороший следователь, и мне не нужна помощь пенсионерского клуба». «А что, если им нужна твоя помощь?» — спрашивает Донна. «Такого никогда не было», — отвечает Крис. Тема закрыта. «Теперь он стреляет из пистолета с ребятами. Ему некогда», — говорит Патрис. «Там не только ребята. Женщина тоже есть», — возражает Крис. «Дай угадаю», — говорит Донна. «Вы ее недооценили, и оказалось, что она стреляет лучше всех?» «Не хочу быть сексистом», — отвечает Крис. «Но на учениях она заняла двенадцатое место». «Из пятнадцати». «А ты какое?» — спрашивает Донна. «Тоже двенадцатое», — отвечает Крис. «Мог бы занять восьмое, но вместо террориста попал в мамочку с коляской».